Глава 19 Чередой потянулись дни, похожие друг на друга, как близнецы, сливаясь в одну сплошную полосу, серую и беспросветную, как небо, который день нависающий над домом. Динке порой казалось, что сам дом заслоняет от нее солнце, да и вообще саму жизнь. Такими скучными и однообразными казались ей дни. Она никому не сказала о смене своего статуса с замужней женщины на разведенку. Их очень быстро развелись с Тимуром, хотя чему удивляться, зная, кто ее бывший муж и нынешний. Кто? А его знает, кто Максим ей теперь. А женитьбе он больше не заговаривал. Да он вообще с ней почти не разговаривал. Точнее, она с ним. Но суть дела от этого не менялась». Единка лишь только представляла, как начнет мекать в трубку, пытаясь объяснить маме или подругам, что она больше Тимуру не жена, потому как ребенок на самом деле не его, а Максима, с которым они живут по соседству в одном дворе, ей самой становилось дурно. Ничего. Когда-то же она сбежит от Макса. И тогда все встанет на свои места. А пока всем говорились заготовленные шаблонные фразы по типу «У меня все хорошо». Максим тогда сразу отвез ее к Тимуру на квартиру, где она смогла собрать свои вещи. С Тимуром они так и не увиделись. Квартира показалась Динке совсем чужой. Впрочем, таким оставался для нее и дом Максима. Слишком большой для нее одной, потому что Макс по-прежнему ночевал во флигеле, а в последнее время и вовсе стал уезжать на ночь в город. И она тогда давилась слезами в подушку от обиды. Зачем запирать ее в доме среди леса? Ладно, не то чтобы совсем леса. Здесь просто росли сосны, а дальше тоже шли дома, и поселок выглядел достаточно обжито. Если сам не удосуживался, уделить ей хотя бы час в день. Он приезжал каждый вечер, привозил продукты, спрашивал о самочувствии и... Все. Дальше ли уходил во флигель, или возвращался в город. Возможно, она слишком часто повторяла, что не желает его видеть, и что у нее неизменно портится настроение от одного его вида, а о том, что ей все равно, где он будет жить, пожалуй, и вовсе говорить не стоило. С другой стороны, разве и есть что терять? Когда пришло время ехать в клинику на очередной прием и УЗИ, она заранее попросила охрану отвезти ее в город. Но те сразу донесли Максу, и он повез ее сам, и еще и в кабинет попросился с ней зайти. Динка не разрешила бы, конечно, потому что он у нее и не спрашивал, а спросила докторица, улыбаясь ей слепительно и обезоруживающе. Та сразу приосанилась и тоже разулыбалась. Динку так и подмывала спросить, не лишняя ли она в кабинете и не стоит ли ей выйти подождать в коридоре. Макс вообще со всеми был крайне любезен и приветлив, кроме нее. С ней он был вежлив и предупредителен, не более. А из-за этого проклятого гормонального обострения как раз хотелось гораздо большего, чем вежливость и предупредительность. Ей хотелось, чтобы Максим о ней заботился, волновался, а то вся его забота сводилась к одному. «Дина, ты сегодня гуляла? Дина, ты уже ужинала?» Доктор-узист развернул к ним монитор, и Динка могла видеть, какой уже большой у нее вырос сын. Она улыбалась. А Максим, наоборот, сидел какой-то застывший. По его лицу ничего нельзя было разобрать. А потом протянул руку и осторожно прикоснулся к монитору. А Динка снова расстроилась. «Разве там его ребенок в мониторе? Он у нее в животе!» Но Максим к животу не притрагивался. Возможно, конечно, он просто остерегался трогать Динку. Зато без конца пялился на ее грудь, когда думал, что она не видит. А ей тогда тоже обидно становилось... Ни не на нее саму, ни не на лицо, ни на живот, а именно на грудь, которая выросла, наверное, уже размера до пятого. И с такой грудью в купе с животом Динка ощущала себя атомным ледоколом. Докторица отправила их на контроль сердцебиения. Динка уже знала, что у ее ребенка сердечко бьется в два раза быстрее. А Максима предупредить забыли. Он побелел и чуть не упал со стула а потом сидел с очень странным видом, пока врач, делавший замеры, не догадался. «Папа, что же вы не дышите совсем? Выдыхайте, а то нам еще вас откачивать придется». И Макс, правда, шумно выдохнул. А потом Динку чуть ли не на руках собрался в машину нести. Только все это молча. Хоть бы слово сказал. Хоть какую-нибудь незначительную мелочь. Например, что он ее любит, и не представляет себе без нее жизни. Ну хорошо, их обоих любит, Но Максим ничего такого говорить не стал, и Динка не позволила ему носиться с ней по клинике. Он отвез ее домой как-то по-особому, на нее смотрел, а потом бродил вокруг дома почти до ночи. Она наблюдала в окно. Так совпало, что ей в тот вечер не спалось. И снова ночевал во флигеле. Когда Дина раскладывала вещи в гардеробной, она наткнулась на большой пакет, аккуратно сложенный на полке наверху. И ей, конечно, стало интересно, что там. А потом сидела на полу и перебирала свое белье, то самое, скупаемое Максимом, в немеренных количествах, в тот короткий и сумасшедший период, когда они, казалось, только тем и занимались, что испытывали это белье на прочность в самых неожиданных местах его старого дома, а также за его пределами». Дина тогда свалила белье назад в чемодан, и Тимур отвез чемодан Максиму. Значит, он все сохранил? Так пускай теперь сам это носит. Динка сначала дико смеялась, представляя Макса, в кружевных стрингах, а потом проливала слезы, разглаживая на коленях нежный шелк. Теперь Динке оно сгодится разве что в качестве карнавальной маски. Она еще когда-нибудь сможет вернуться в эти размеры? Потому как белье, которое ей приходилось носить сейчас, специальное, из специализированного магазина для беременных, назвать бельем язык не поворачивался. Если прицепить его к яхте, выйдут вполне сносные паруса, можно отправляться в кругосветное плавание, а чашки без галтера с ее нынешними размерами смело надевать на голову, спасаясь от зноя и палящего солнца. Динка сложила белье назад, и запихнула еще дальше, заставив пакет коробками с обувью. И снова во всем был виноват Максим. Он так и не понял, почему она в тот день отказалась с ним разговаривать, а ей было обидно, что ему все нипочем, что на нем ее беременность вообще никак не отразилась. Это только ее фигура превратилась в изогнутый и выпуклый кошмар. А потом Максим исчез на три дня, не звонил и не проявлялся. Динка сначала молча терпела, А затем не выдержала, и вечером четвертого дня пошла во флигель к охранникам. И лишь открыла дверь. Первым, кого увидела, был Макс, стоящий в куртке в прихожей и о чем-то с безмятежной улыбкой, беседующей с Пашкой, одним из ее стражников. Динка, как увидела его, так и не сдержалась. Слезы брызнули из глаз. Она хлопнула дверью и помчалась назад. Макс бросился в догонку, схватил ее, стал расспрашивать, и было видно, что он испуган. «Так тяжело предупредить, что ты уезжаешь, что тебя не будет, и зайти сказать, что вернулся, да?» Она вырывалась из его рук и отбивалась, а он прижимал ее к себе и бормотал. «Прости, прости меня, моя девочка, я думал, ты даже не заметишь, что меня нет». Если бы рядом был кто-то, кто закрыл ей рот на замок, было бы чудесно, так нет же, она как раз тогда возьми и крикни. «Да мне все равно, где ты и с кем ты! Ребенка жалко, что сиротой будет!» Оттолкнула его, влетела в дом и закрылась изнутри. А потом с бьющимся сердцем бегала от окна к окну, смотрела, как он ходит, прогуливается внизу, то сядет, посидит, то снова круги наматывает. Потом вообще закурил, а ведь он уже лет сто как бросил. Единка беспомощно смотрела на него и понимала, что она все делает не так, рушит и ломает все, что еще было не сломано и не разрушено. И от этого хотелось сесть и завыть на Луну, как волк. Казалось, войди, Максим сейчас, прыгнула бы ему на шею, и все равно, что на ней будет думать. Но Максим не вошел. Пошел спать во флигель. Он уже даже в душ сюда ходить перестал. Бальзамом для ее измотанной души послужил приезд ворона. Дорогой друг ввалился в дом совершенно неожиданно, среди бела дня, когда Макса дома не было. Динка ему так обрадовалась, что ни на шаг не отходила. Даже за руку держала, чтобы он никуда не исчез. А Сергей потребовал от нее подробного рассказа. И она села и рассказала по порядку все, как было. Все, что она знала от Тимура и что додумала сама. Сережа долго молчал, переваривая услышанное, а потом неожиданно выдал. Можешь записать меня во враге, но если бы мне поставили такой ультиматум, я поступил так же, как Макс. И тут же, предваряя ее возмущенные протесты, продолжил очень серьезно. Я позвонил и сказал ему Алане как раз, когда он с Бетховеном разговаривал. А мне тогда Еременко сообщил. Как думаешь, это случайно было? Уверен, там все было срежиссировано, представляешь, какой на него шел прессинг. Я не знаю, что тебе напел Тимур, но, Динка, ты же должна соображать, какой информацией владел Макс, и ясен пень, просто так его никто бы не отпустил. Ему прочили место одного из замов Михалева, он почти все схемы знал, но куда бы он тебя увез? Вас нашли бы максимум за сутки, а деньги? Они же не в саду под деревом у Макса были зарыты. Он давно в биткоинские проекты вкладывался. На какие шиши вы бы сбежали?» Динка слушала и в глубине души соглашалась с правотой дорогого друга, но все же возражала. «Разве нельзя было мне все рассказать? Почему меня использовали в темную?» «Значит, нельзя было», — не соглашался Сергей. «Дина, да он молился на тебя! Если бы была хоть малейшая возможность поступить по-другому...» Он бы воспользовался ею. Я как вспомню вашу с Тимуром свадьбу, мне до сих пор муторно. Я же думал, вы правда чего-то не поделили, а тут Тимур со своим предложением. Думал, убью его к чертям собачьим, пока меня Макс попросил не лезть. Я тогда догадываться начал, что здесь что-то нечисто. И ты бы смог отказаться от Ира? Да для того, чтобы ей сохранили жизнь? Да. Ворон смотрел в на глаза прямо и честно. «Может, он и правда так считает?» «Тогда она совсем ничего не понимает. Выходит, Максим — герой?» «А вот, сынок, ваш молодец. Все разрулил». Динка не стала посвящать Сережу в такие уж подробные подробности. Пусть считает, что она выходила за Тимура беременной. В конце концов, они с Максимом в тот короткий период совместной жизни Определенно били все рекорды, так что она почти не врала, но все же пыталась спорить. «Ты совсем другой, Сережа. Ты бы точно что-то придумал. Ты добрый, изговорчивый». Ворон зашелся таким хохотом, что стало слышно, как в поселке залаяли собаки. «Вот ты забавная, Динка!» — сказала она, смеявшись. «Если я такой, зачем же меня Макс за собой в столицу тянет? В бухгалтерию!» Это была правда. С ней и Ирой. Сережка таким и был. А вот с остальными... Динка слышала, что местные дали ему прозвище «Терминатор» после последних событий, которым Макс и Тимур активно привлекали своих проверенных людей. И теперь Ворон с семьей перебирался в столицу, а на его место Макс отправлял кого-то из бывших биткоинских. Почему «Терминатор» догадаться было нетрудно. Сергей дождался Максима, они выпили кофе, полчаса посидели в кухне, а потом вместе уехали в город. Динке в этот раз не везло, просто катастрофически, подслушать не удалось вообще ничего, кроме одной фразы. «Она меня ненавидит», — сказал Максим с достаточной горечью в голосе. Но тут ворон заметил подбирающуюся к дверям Динку, а двери были открыты нараспашку, если что. Максим обернулся и скептически поднял брови. Пришлось сделать вид, что она пришла в кухню сделать себе бутерброд. При этом весь вид Макса говорил, что он ни на секунду в ней не усомнился. А потом оба уехали. Максим снова исчез, на этот раз на пять дней. Правда, соизволил предупредить, что уезжает по делам. И она так тосковала по нему, что есть не хотелось вообще. И гулять ей надоело. И вообще ей все надоело. И обижаться на Максима надоело. Вот правда, совсем не осталось у нее сил на обида. Она так устала быть все время одна в этом огромном доме, бесцельно бродить между осточертевших сосен. Ей не хотелось готовить себе еду. Если она готовила, то обязательно почти все потом скармливала охране. Кстати, внутри флигель являл собой приличную трехкомнатную квартиру. Динка бродила по дому, кружила словно надеясь найти утешение, и не находила. Особенно тяжело становилось в детской. Они уже выбрали обои, Динке понравились желтые, с медвежатами и мышками. Максим сказал, как ее отвезет в рудом, так и поклеит, чтобы сейчас грязь не разводить. А ведь он оставил комнату под детскую, считая, что это ребенок Тимура. Вот что было самое поразительное. Если, конечно, они оба в очередной раз ее не провели. Уж кому-кому, а Максиму это точно не впервой. Похоже, он только этим и занимался с самого начала их отношений. У нее до сих пор горели щеки при воспоминании, как веселился ворон, когда Динка рассказала ему о своем опыте провоза контрабанды прошлой весной. Он даже на стол лег от смеха. «Динка, да у нас никто таким не занимается, тем более Макс, ты что? И на какой машине вы ехали? Ну, Динка, в это могла поверить только ты». В общем, Макс ее снова обманул. Вытащил под видом заработка в гости к тетке с дядей, заодно день рождения отпраздновал. А она, дурочка, считала, что деньги давно Максу вернула и жила со спокойной душой и чистой совестью. Щелкнула дверная ручка, открылась входная дверь, зашелестели пакеты. Макс вернулся. Динка захватила плед и, кутаясь в него, прошла босиком до двери в кухню. Максим разглядывал холодильник, набитый продуктами, а затем повернулся к Динке. «Почему все то, что я привозил в последний раз, так и лежит Дина?» Он смотрел сердито, и Динка вдруг подумала. А с чего она решила, что он собирается иметь с ней какие бы то ни было отношения? Замуж он ее больше не зовет. Жить с ней не живет. На что она рассчитывает? Ты что, объявила голодовку? Динка молча стояла, прислонившись к дверному косяку, и смотрела в стенку. Может, все же свалиться в обморок, так сказать, оживить картинку? Но глядя на сердитого Максима, в обморок ей падать перехотелось. За ребенка он испугается, конечно. А потом начнет ругать ее что она совсем обесилила и выговаривать за безответственность. Стало очень себя жалко, а тут и слезы подоспели. «Мне парни сказали, что ты уже три дня из дома не выходишь», продолжал отчитывать ее Максим, а у нее уже губы дрожали. «В чем дело, Дина? Тебе надо дышать воздухом». «Надоели», – прошептала она еле слышно. «Что?» – переспросил Макс. «Елки надоели!» Повторила она, силясь не расплакаться, и тут почувствовала ощутимый удар изнутри и даже наклонилась вперед, поморщившись. А сын разошелся и хорошенько снова ее пнул. Она дернулась и наклонилась ниже. И увидела перед собой совершенно белое лицо Максима. «Что, что, милая, ты что, рожаешь?» Она перевела дух и покачала головой. «Если бы... Нет, это...» «Сын твой дерется!» У него было абсолютно растерянное лицо. Она взяла его за руку и приложила ладонью к животу, как раз к месту ожидаемого удара. Наследник главаря столичной мафии, похоже, сегодня решил пробивать себе путь на волю плечом. Зато лицо Максима приобрело изумленное выражение. А затем он улыбнулся, тепло и совсем по-мальчишески. Вообще у него был такой вид, что он вот-вот упадет на колени, но не упал. Стоял, затаив дыхание, и приложив обе ладони к ее животу, где измывался над матерью ее бессовестный ребенок, достойный сын своего отца. Один и жадно вдыхала такой родной запах Максима, который впечатался навеки вечные у нее в подкорке. Наконец малыш угомонился, и Макс отнял руки, но никуда идти не спешил. «Дина, тебе что, холодно? Почему ты кутаешься в плед?» Он спрашивал, а она не могла уговорить себя посмотреть на него. «Почему ты босиком? Где твои тапочки или носки?» Принес носки, присел на корточки и сам надел ей на ноги. «Убери плед, давай я добавлю тепла в доме». «Мне не холодно», – прошептала Динка, натягивая плед повыше. «Я просто, просто...» «Я не хочу, чтобы ты видел меня такой». «Какой?» Макс выпрямился, ожидая подвоха. И она заставила себя ответить. «Толстый и некрасивый». Макс даже в лице изменился. Если бы он был экраном, Динка сказала бы, что по нему пошли полосы. Он заговорил, и теперь в его словах явно слышался упрек. «Для каждого мужчины самая красивая женщина — это та, что носит его ребенка. Тем более любимая женщина», — добавил. «Очень жаль, что ты никак этого не поймешь, Дина». И направился к двери. И тогда она не выдержала. Он правда сказал «любимая?» «Макс», — позвала тихонько. Он замер, не шевелясь, а потом собралась с духом. «Макс, не уходи, пожалуйста!»